Негрей же, выложив все, что было за душой, тут же приткнулся в кресле и безмятежно уснул. Без усов и бороды он совсем походил на мальчишку, только что приползшего из-за линии фронта. Любимым писателем у полковника был старый Смершевец Богомолов. Ужгород теперь был на территории чужого, сопредельного государства и проводить здесь любые оперативно-розыскные мероприятия следовало только с разрешения властей. Полковник знал, что можно всегда договориться со своими украинскими коллегами, но не хотелось выдавать им объект внимания. Он один знал, зачем приехали и что следует искать. В документах прикрытия значилось, что проводится рядовое плановое обследование нефтепровода И отчужденной под него земли нет ли ям, не предусмотренных проектом, не согласованных дорог через трубу и всевозможных строений, которые могли выстроить по недомыслию местные жители. В новом чужом государстве нравы остались старые, российские, и их неистебимый дух помог без всяких трудностей получить автомобиль УАЗ и провожатого самого начальника нефтеперекачивающей станции. Он тут же предложил поскорее объехать участок, чтобы осталось побольше времени на шашлыки. Арчеладзе лишь многозначительно и довольно похмыкивал. Вот если бы там, за настоящим кордоном, оказался такой начальник, тогда бы можно и поверить, что отыщется перекачанное золото. Вдоль трассы нефтепровода Была строительная дорога, еще не успевшая зарасти, и поэтому инспектировать трубу было очень просто. Сиди и смотри из машины, делая скучающий деловой вид. — На плане тут у тебя должна быть контрольно-измерительная станция, — позевал полковник. — Работает она, нет? — Она никогда и не работала, — весело признался начальник. — Зачем спроектировали ее, когда есть одна у границы? «Деньги девать было некуда», — предположил полковник. «Мы же в какой стране жили?» Станция оказалась довольно далеко от города, в пустынном лесистом месте с узкими вереницами полей. Где-то на них ползал трактор, поднимались зяби. День выдался солнечный, теплый, вокруг пестрело листьями, набирающие силу осень. Полковник выбрался из машины, потянулся, разминая затекшие мышцы. — Эх, хорошо здесь! Каменное здание станции без присмотра начало ветшать. Окна были давно выбиты, железные двери кто-то унес вообще, густая крапива поднималась до середины стен. — Варвары, — объяснил начальник, — такое здание! И выглядающе посмотрел на арчеладза. Тот лениво махнул рукой. Мы сактируем эту станцию и спишем. Сколько сейчас ее балансовая стоимость? Не помню, но документы можно поднять сегодня. Чему-то обрадовался начальник. Может, пока вы тут пишете акт, я сгоняю в город, привезу бумаги и пообедать пора. Победать бы не мешало, подыграл негрей. Полковник молча полез через крапиву в дверной проем оставив их без ответа. — Оборудование и приборы разгрохали, — заворчал он. — Разворовали. — Хорошо, хоть трубу не утащили. Документация на оборудование тоже потребуется. — Что ж ты, брат, сразу мне не сказал про эту станцию? — укорил он начальника. — Дорога хорошая, я быстро привезу, — заверил тот. — Давай, — разрешил полковник. — Одна нога здесь, другая там. Едва вас отъехал, Арчеладзе подтолкнул эксперта. «Теперь ты, быстро. Мне нужно знать все, что делали на этой станции. Где какие приборы стояли, зачем? Про каждую гаечку расскажи. А ты, Негрей, напиши акт. Только профессиональный, понял?» «Понял. Спокойно проронил Негрей». При первом поверхностном осмотре остатков оборудования эксперт сразу же выявил лишний отводок от трубы нефтепровода с фланцем, закупоренным толстой стальной плитой на 30 болтах. Тут что-то стояло, возможно какой-то массивный агрегат, не имеющий функционального назначения для станции.